Наследство Матильды Архангел В Карасон-де-Мария жили не так давно отец и сын, известные, может быть, просто потому, что обоих звали именем Эуремио, как Еремиты. Один — Эуремио Сидилью, другой тоже — Эуремио Сидилью. Впрочем, отличить одного от другого — не стоило большого труда, потому что один был на 25 с гаком лет старше другого. Чтобы понять, что такое эти с гаком, достаточно было увидеть, каким высоким ростом и крепким телосложением наделила милость Господня Эуремео старшего. Мальчик же вырос слабеньким, как говорят даже умом, и мало того, что он родился заморышим, Эуремио-младший жил, а может, живет и до сих пор, под громадной глыбой ненависти. Скажем прямо, главное его несчастье состояло в том, что он вообще родился на этот свет. Больше всего его ненавидел собственный отец, то есть мой кум, ведь это я крестил мальчика. И похоже, что измываться над сыном так, как это делал он, Отцу позволяло его стать. Он был таким здоровым, что страшно было даже просто стоять рядом и чувствовать, как тебя подавляет его силище. От одного взгляда на него создавалось ощущение, что тебя самого слепили кое-как из того, что первым попалось под руку. Во всем селении, включая окрестности, он был единственным человеком, который рос ввысь Да еще так сильно, ведь люди в тех краях чаще растут вширь, а ростом невелики. Так что говорят даже, что это оттуда ведут свой род все коротышки на свете. Такой уж там народец, да и жизнь у людей соответствующая. Если вдруг кто-то из вас оттуда родом, то пускай не обижается, а я останусь при своем. Так вот, вернемся к нашему разговору. Я стал рассказывать вам о тех двух, что жили раньше в Карасон-де-Марии. Эуремио-старший владел ранчо под названием «Лас Анимас», которое со временем пришло в упадок из-за череды неурядиц, главной из которых была, по правде говоря, хозяйская небрежность. Дело в том, что он ни за что не хотел оставлять ранчо в наследство сыну, моему, как я сказал, крестнику. Он пропил хозяйство целиком, стакан за стаканом водки «Бенгаротте», которую доставал на деньги, вырученные с продажи очередного участка, и с той единственной целью, чтобы у мальчика, когда он повзрослеет, не осталось опоры, чтобы выжить. И он почти добился своего. Мальчишка совсем не рос, жалко было смотреть. И если в конце концов он и окреп кое-как, то лишь благодаря сердобольным соседям, которые помогли ему встать на ноги. Отец же не занимался им вовсе. Казалось, даже наоборот, у него кровь кисла от одного взгляда на сына. Но чтобы понять все это, нужно знать, что произошло раньше. Намного раньше. Задолго до того, как родился мальчик. Возможно, даже задолго до того, как Эуремио познакомился с той, которой суждено было стать матерью ребенка. Мать ребенка звали Матильда Архангел. Заметим в скобках, что сама она была не из Карасонды Мария, а из местечка повыше, под названием Чупадерос, куда наш Сидильо никогда не добирался, а если и знал о нем, то только по рассказам. В то время она была помолвлена со мной но никогда нельзя знать, что у кого на уме. Так что, когда я решил представить его своей будущей невесте, во-первых, чтобы выглядеть поубедительнее в ее глазах, и, во-вторых, чтобы он согласился стать посаженным отцом на свадьбе, я и подумать не мог, что чувства, которые она по ее собственным словам ко мне испытывала, вскоре развеются, Жар вздоха востынет, а ее сердцем завладеет другой. Обо всем этом я узнал позднее. Однако для начала я должен рассказать вам, кто и что такое была эта Матильда-Архангел. К этому я и веду. Я буду рассказывать не спеша, потихоньку. В конце концов, у нас вся жизнь впереди. Она была дочерью некой Доньи Синессии, хозяйки постоялого двора в Чупадерус. Местечки, как говорят некоторые, навеки погруженным во тьму. Там заканчивался наш маршрут, поэтому кто бы из погонщиков не работал на тех дорогах, он в конечном итоге узнавал про Матильду. И после этого уже не мог оторвать от нее глаз, ведь в ту пору, прежде чем Исчезнуть Матильда была простой девочкой и велась среди нас, как вода струится сквозь пальцы. Но однажды, и мы сами толком не поняли, как это случилось, она превратилась в женщину. Из ее глаз теперь смотрел томный взгляд, которым она, как гвоздем, впивалась тебе внутрь, а извлечь его наружу было очень непросто. Невинные прежде губы набухли, словно от поцелуев. Девочка стала красавицей. Чего уж тут говорить? Оказался недостоин. Чего тут? Ничего страшного. Сами понимаете, простой погонщик, только и всего. Только и поговорить в дороге, что с самим собой. Но ее дороги были длиннее, чем те, что я исходил за всю свою жизнь и однажды я даже подумал, что никогда не смогу разлюбить ее. Так или иначе, ей завладел Эуремио. Вернувшись с одного из маршрутов, я узнал, что она замужем за хозяином Лас Анимас. Я решил, что причиной стала алчность или его исполинский рост, объяснений мне всегда хватало. Но отчего мне тогда стало по-настоящему больно здесь, в кишках, где обычно и бывает больнее всего от печалей, так это от того, что она позабыла о нас, о кучке голодранцев, которые раз за разом приходили искать убежище в тепле ее взгляда. И в особенности обо мне, Транкеллино Эрере, вашем покорном слуге, с которым она уже была связана, Объятиями, поцелуями и всем, чем только можно. Хотя, по правде говоря, с голоду всякий зверь бегом за дверь, а питалась она, прямо скажем, не очень С одной стороны, потому что иногда она собиралась столько, что на всех еды не хватало, а с другой, потому что она всегда была готова отказаться от собственного куска и отдать его нам. Потом она располнела. Родила ребенка, потом она умерла. Лошадь сорвалась и убила ее. Мы возвращались с Кристин ребенка. Он был у нее на руках. Я не могу рассказать в подробностях, как так получилось, что лошадь упустили, потому что я шел впереди. Помню только, что лошадь была гнидая, сероватым отливом. Она пронеслась мимо нас, как черное облако, и мы видели не столько саму лошадь, сколько вихрь, с которым она промчалась, без седока, словно прижимаясь к земле. Матильда Архангел осталась позади, распростертая ничком, лицом в грязной луже. Милая личка, которую мы так любили, теперь почти целиком лежала в воде. Она словно Пыталась смыть кровь ключом бившую из все еще дрожавшего тела. Но в ту пору она уже не была нашей. Она принадлежала Эуремео Сидилью, единственному, кто обработал ее, как свой собственный надел. Ох, и красавица была Матильда. И не только обработал, он проник в нее гораздо дальше, чем позволяли пределы плоти сделал так, что она родила ему сына. Так что мне к тому времени не оставалось от нее уже ничего, кроме тени или, может быть, каких-то крох воспоминаний. Так или иначе, полностью отказаться от нее я не решился. Я пристроился крестить мальчика, чтобы и дальше быть рядом с ней хотя бы в качестве крестного. Вот почему я все еще чувствую, как рядом со мной... Проносится тот вихрь, что погасил пламя ее жизни. Он словно все еще дует, я словно все еще слышу его дыхание. На мою долю выпало закрыть ей глаза полные воды, поправить губы, искривленные страданием, той мукой, что проникла в нее и наверняка ширилась внутри по мере того, как лошадь мчалась все быстрее пока Матильда не почувствовала, что падает. Я уже рассказывал, что мы нашли ее, лежащей ничком поверх ребенка. Ее плоть начинала деревенеть и покрываться коркой, так много крови она потеряла. Глаза были открыты, взгляд обращен на ребенка. Я уже сказал вам, что она вся пропиталась водой, не слезами, а поганой водой из грязной лужи, куда она упала лицом. И, кажется, она умерла, довольная тем, что при падении не раздавила сына, потому что глаза у нее светились от радости. Как я уже сказал, это я закрывал ее глаза, полные той же ласки, какой они были полны при жизни. Мы похоронили ее. Губы, такие недоступные при жизни, покрывались землей. Мы видели, как она исчезала, погружаясь в глубину ямы, пока не скрылась совсем. И тут же, что твой столб, Эуремио, сидилью. И я думал про себя. оставил ее тогда в Чупадерос, она, надо думать, была бы все еще жива. «Она была бы все еще жива, — говорил он, — если бы не мальчишка» и он рассказывал, что ребенку ни с того ни с сего вздумалось орать, что есть мочи, а лошадь, на которой они ехали, была очень пугливой, и что он строго-настрого предупредил мать, чтобы она не давала мальчику кричать. И еще он говорил, что она без труда могла бы защитить себя при падении, но сделала все наоборот. Она вся изогнулась, как будто хотела сделать из тела убежище для ребенка, специально, чтобы не раздавить его. Одним словом, как ни посмотри, вина целиком и полностью на мальчишке. Орет так, что даже мне становится не по себе. Из чего я стану его любить? Он мне даром не нужен. Она могла подарить мне других детей, любых, каких бы я ни пожелал. А этот не дал мне даже насладиться ею как следует. Так он срывался и говорил то одно, то другое, что было и не понять, какие чувства вызывала в нем покойная — жалость или злобу. Что точно было ясно, так это то, что сына он ненавидел. Об этом я и рассказывал вам с самого начала. Эуремио начал пить, обменивать участки земли на бегородты. Покупал ее сначала бутылками а потом чуть ли не бочками. Мне случилось однажды вести обоз, целиком нагруженный бочками бенгаротте, предназначенными для Эуремио. На это он тратил все свои силы. На это, а еще на то, чтобы бить моего крестника, пока рука не уставала. С тех пор прошло много лет. Эуремио-младший вырос, несмотря ни на что благодаря поддержке нашедшихся среди нас сердобольных душ. Вырос, можно сказать, на том едином дыхании, что теплилось в нем с рождения. Каждый день его проходил под гнетом отца, который считал сына трусом и душегубом. И если и не был готов убить его, то во всяком случае, дабы забыть о его существовании, Делал все для того, чтобы тот помер от голода. Но мальчик выжил. Отец же со временем, что называется, стал расти вниз. А вы и я, да и все мы знаем, что время есть самая тяжелая ноша, которая только может выпасть на долю человеку. Так или иначе, несмотря на то, что добрых чувств к сыну у него так и не возникло, Гнев его постепенно пошел на убыль, так что в конце концов две их жизни превратились в одно живое одиночество. Я навещал их редко. Из того, что мне рассказывали, я узнал, что мой крестник играл на флейте, пока отец отсыпался после пьянки. Они не разговаривали и не смотрели друг на друга. Но даже глубоким вечером на все селение раздавались звуки флейты. Иногда их можно было услышать далеко за полночь. Ладно, чего тянуть. В один тихий денек, коих в этих местечках предостаточно, в Карасон-де-Мария явились мятежники. Они ехали почти беззвучно, потому что улицы сплошь поросли травой. Так что двигались они в тишине, несмотря на то, что ехали верхом. Говорят, что они умудрились пройти так тихо, так бесшумно, что можно было слышать крики чомги и пение сверчков. Но еще отчетливей слышался голос флейты, который, когда они проходили мимо дома еремитов, присоединился к ним, а потом стал удаляться. Все дальше и дальше, пока не исчез вовсе. Кто знает, что это были за мятежники и чего они искали в наших краях. Верно то, и это мне тоже рассказывали, что через несколько дней, все так же без остановки, через селения прошли правительственные войска. И тогда старый Эуремио, который к тому времени был уже довольно слаб, попросил взять его с собой. Кажется, он сказал, что ему надо свести счеты с одним из тех бандитов, которых они преследовали. И ему разрешили. Он выехал из дома верхом, с карабином в руках, и пустился галопом, чтобы нагнать отряд. Как я говорил вам раньше, человек он был высокий, так что из-за развивавшейся на ветру копный волос он не обеспокоился тем, чтобы отыскать себе шляпу, Издалека походил на шест с натянутым на него вымпелом. Несколько дней ничего не было слышно. Стояла тишина. Так получилось, что в ту пору и мне выдалось оказаться в тех местах. Я пришел снизу, где тоже не происходило ничего особенного. Как вдруг стали приходить люди, так называемые коамилерос. Вы, вероятно, слышали о них. Ребята, которые большую часть жизни работают батраками на склонах холмов, и если спустятся в город, то уж будь уверен, либо им что-то нужно, либо что-то потревожило. На этот раз их заставил спуститься страх. Они рассказывали, что там, наверху, уже несколько дней идет бой, и что пришли они сюда чуть ли не в поисках убежища. День прошел, но никто не появлялся. Наступил вечер. Некоторые из нас подумали, что они, наверное, пошли другой дорогой. Мы ждали за закрытыми дверями. Часы на церкви пробили девять, потом десять, и едва ли не с последним ударом колокола послышался звук рожка. Потом стук лошадиных копыт. Тогда я высунулся, чтобы посмотреть, кто идет. И увидел горстку оборванцев на тощих лошадях. Одни истекали кровью, другие клевали носом и, должно быть, спали. Отряд проехал мимо, не останавливаясь. Когда уже казалось, что едва различимая в ночи вереница темных фигур подходит к концу, стали слышны сперва тихонько, потом все отчетливее звуки флейты. А вскоре я увидел, своего крестника Эуремио, верхом на лошади моего кума Эуремио с игилью. Он сидел на крупе, левой рукой наяривал на флейте, а правой придерживал уложенное поперек седла тело мертвого отца.